Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а там уж гуляет по волнам. Князь опять душа просит, так и тянет, так и носит, и опять она его вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь оборотился, полетел и зажужжал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился.